Глава десятая С гибелью батки Ангела его свободная анархо-пролетарская армия мира прекратила свое существование. Иначе говоря, бандиты справедливо решили, что здесь им ждать уже нечего, и как вытряхнутые из пустого мешка мыши кинулись рассыпную, кто куда. Большинство к батке Мохно, лишь один Мирон не торопился уходить, рассчитывая хоть чем-нибудь поживиться. армейскую денежную казну, правда, прихватили с собой, а точнее украли мешка красавчик и колька филин. Когда другие во весь голос гнались за удирающими пленными, они погрузили на телегу сундук, набитый бумажными Николаевками и киренками, и понеслись в противоположную сторону. Остальные тоже вскоре торопливо покинули свою порядком пограбленную столицу. От разбежавшейся армии Мирона досталось немного, в основном оружие, которое его дружки, перегруженные награбленным барахлом, побросали в хуторе. Она им теперь было без надобности, да и безопаснее без оружия можно выдавать себя за горожанина, который отправился по сёлам менять одежду на продукты. Мирон деловито по-хозяйски собрал оружие. Пока люди стреляют друг в друга, оно тоже товар, это он твёрдо усвоил. Ежели к такому товару да приложить ум, да распорядиться им здраво, он может обернуться не малым богатством, а богатому все в радость. Богатые, красивые, в них власть, им почет, им все в руки течет. Богатство это сила, это любовь. Да и какая любовь, какая не полюбит богатого? И перед мысанным взором Мирона встала Оксана, высокая, статная, с походкой легкой и плавной. В глазах зазывная лукавенка. Оксана чужая жена? Нет, уже слово Боже не жена, а вдова. Вдова. У вдовы уста медовые, руки горячие, думы не зрячие. А вдруг зрячие? Страх холодком по пол спас пинья Мирона. Но как узнает, что тогда? Но нет, не может она узнать. Все шито, крыто. Воевали, стреляли. Кого-то нашла пуля, дура, а кого-то помиловала. Не бывает такого, чтобы все возвращались живыми с войны. Нет, не бывает. И нестерпимо захотелось Мирону бросить всё к чертям и немешкать скакать верхом или идти пешком в Киев к Сане, сказать ей, что погиб Павло, что нет его, что мне ждала, не надеялась выждать, пока выплачет она все слёзы и успокоится. Убав слёз много, со слезами выходит вся память, затем жениться и снять наконец всяшки камень, который навалил он себе на сердце. Но и бросить добро не поднялась рука. Без добра к он, без денег. Разве такой нужен он Оксане? Выплачется и найдёт другого, богатого. С ещё большей яростью стал он грузить на телег вооруже. На дно тщательно положил два разобранных пулемёта, На крылых винтовках и цинковых ящиках с патронами притрусил всё сеном. За несколько пар сапог выменил у крестьян хромую бельмастую лошадь. Реквизировать побоялся и, не дожидаясь ночи, тронулся в дорогу. Ехал глухими степными дорогами, сёл, объезжал стороной, ночевал в лесу, не разжигая огня, боялся. Лишь один раз, заторащий, решился Мирон заехать в село Ставы. к своему дядьке, знав, что живёт он на шибе, ни на глазах соседей, никто не увидит, и вышло так, что не зря заехал. Помылся, досыта поел, выпили с дядькой, как водится, за встречу. Разомлевший Мирон не утерпел и, несмотря на то, что считал живущих молчанку удачливыми и счастливыми, рассказал о товаре, которым загружена телега, и дядька расстегнул ворот, почесал грудь, И тоже в ответ по страшным секретам открылся Мирону. Вот уже второй месяц водит он белых лазутчиков в Киев в последнее время, переправляет туда оружие, платят золотом за соответствующее вознаграждение. Пообещал найти Мирону покупателя на его товар. Всего 2 дня прожил Мирон у своего гостеприимного дядьки и в дорогу тронулся с лёгким сердцем, мутной головой. и крепкой надежды на хороший заработок. В Киев он въехал глубокой ночью, глухими стежками, авагами миновал красноармейские заставы, почти до рассвета плутал по кривым улочкам, объезжая стороной центральную часть города. Перед рассветом, когда сгустилась самая крепкая тьмень и из непра потянуло холодком и туманом, он добрался до Куреневки, по хозяйски отворил знакомые ворота. И негромко покрикивая на лошадь, въехал во двор. Ослабил упряжь, вынул удила, кинул лошадке охапку сена и лишь после этого, вглотнув побольше воздуха и пытаясь унять предательскую дрожь в коленях, поднялся на крыльцо, постучал. За навеской это отодвинулось, и в окне возникла просто волосы Оксана. Долго всматривалась, сердце умероно захолодело, он жалобно отозвался на ее взгляд. Это я, Ксюша. Ты, Павлик, чуть-чуть отпрянула она от окна, закрывая рукой грудь. Мирон, это Ксюша, упавшим голосом объяснил он. А Павлик? Где Павлик? И не дожидаясь ответа, скрылась за оконной занавеской. Торопливо загремела в сенях за соснами, постояла, пропуская в горенку, выглянула во двор, словно ждала, что за Мироном в дом войдёт её Павло. Но тихо было во дворе, лишь шелестела сеном лошадь, следом за Мироном Оксана метнулась в горенку, зажгла копотный каганец, пока разгоралось пламя, натянула поверх ночной сорочки юбку, накинула на плечи большой платок, зябко повела плечами, не решаясь больше ничего спрашивать. Присев на край табурета у самой двери, Мирон скромно и неторопливо закурил, выждал необходимую паузу. Так вот, разогнали всех нас, Ксюша. Ночью налетели казаки и в одном из подням в лес погнали. Да, кого в хуторе зарубили, кого за хутором достали. Кони у них добрые. Голос Мирона лился спокойно, деловито, никак не мог настроить. Он ни сердца своего, ни своего голоса на скорбь. А Павлик, прижимая губам кончик платка, готовый закричать. Со страхом спросила Оксана: "Скажи только одно слово: жив Павлик?" "От ей богу", сокрушённо покачал головой Мирон. "Я ж тебе всё по порядку. Кони добрые, хорошо подкованы, гряясь, не гряясь с места в карьер. Да, немного нас оцулело. Собрались в лесу, Павла нету. А потом уже позже один наш казак сказал, будто видел Пашку в лесу убитым. Аксана вскрикнула, словно от нестерпимой боли, спотыкаясь, как слепая, а стулья и обречённо волоча за собой по полу платок, протащилась из горинки в кухню, привалилась к двери и там наедине отдалась своему горю. Мирон ещё долго сидел в горинке, докурил сигарку, аккуратно растёр между пальцами окурок и лишь после этого поднялся, вышел во двор. Заря. Луис светил уже полнеба, разлилась по крышам домов, отчего они казались покрытыми красной жестью. Лошадь до последнего стебелька подобрала сена и дремала. Низко опустив голову, Мирон стал её распрягать. Скрипнула дверь, и на крыльцо вышла Оксана. Искоса Мирон поглядел на её лицо, вроде бы спокойно, глаза опущены. Ты вот что, Мирон? сказала она холодным чужим голосом, ты чуток погоди распрягать, езжай отсюда Мирон, чего ты, Ксюша? Оглядываясь по сторонам, шепотом спросил Мирон, чего ты, а? Не верю я тебе, не верю, нету в голосе твоем сочувствия моему горю, или врешь ты, или, или что? Говори, жив он, чует мое сердце, жив. Мирона стоит лошадь во дворе. И сердито Горбесь поднялся к ней на крыльцо. Ты не дослушала всего. Я сама посля видел его мертвого, так что зря надеешься. Безжалостно сказал он. Похоронила как же. Место приметил. Устроится какая-то власть. Свезу тебя туда. Мирон говорил, а тело Оксаны, словно под ударами, клонилось все ниже. И вдруг она упала на крыльцо, заголосила. Мирон испуганно наклонился к ней, кольчиками пальцев притронулся к ставшему мягким плечу, стал уговаривать: "Тише, Ксюша, соседи поднимешь. Заметут меня с моим товаром. Оружие тут уже и покупатель нашёлся". Торопливо глотая слова, бормотал Мирон: "Золотом платят, десятками Николаевскими. А мы ж молодые, ещё всё наладится. Жизнь, говорю, наладится. Жизнь она такая, то тряской, то лаской, любить тебя буду, собакой твоей, рабом твоим. Не кричи так, услышат соседи. Мне всё равно теперь, всё равно мне, что жизнь, что смерть, всё равно, обречённо прочитала она, и было в её прочитании столько горя, столько безнадёжной тоски, что Мирон вдруг твёрдо понял: не забудет она Павла, никогда не забудет. Юра запоем читал Графа Монте-Кристо. Когда услышал наскребучие лестницы, вкратчивые шаги Спиранского, Викентий Палоч поднялся к нему в комнату, устало присел на краешек дивана. "Юра, сходи к Бинскому, попросил обессилен он, он даст тебе масло. Я же только вчера принёс Викентий Палоч", откладывая с сожалением книгу, отозвался Юра. Спиранский нахмурился. "Лишний фунт масла в доме не помешает. Иди. Юра оделся, взял корзинку и неторопливо вышел со двора. И пожалуйста, побыстрее, бросил Юре в догонку Викентий Палович. Но Юра не прибавил шагу, всем своим видом показывая, что ему уже начинает надоедать эти поручения. Бинский встретил Юру своим обычным дурацким возгласом: "А, кадет пришел, раздевайтесь, будем пить чай". Юра привычно снял курточку и покорно вышел на кухню. Он даже не успел сделать глоток, как вернулся Бинский со свёртком в руках. Держите масло, кадет. Викентию Павлочу желаю здравствовать, Ксении Рестаховне тоже нежайший поклон и проводил Юру на улицу. Неподалёку от Фёдоровской церкви Юра увидел мальчишек, которые играли в чежа. Юра хорошо знал все тонкости этой игры и поэтому, присев в сторонке на камешках, стал наблюдать за ходом мальчишечьего состязания. пожалел, что не может сам принять участие в игре, так как пришлось бы надолго застрять здесь. Затем он прошёл мимо церкви и хотел было свернуть к трамвайной остановке, но увидел знакомого, воспоминание о котором вызвало в его душе странное беспокойство. По малолюдной улице быстро шагал весовщик Ломакинских складов за Гладин. Юра остановился, даже уже открыл рот, чтобы поздороваться с ним, да так и застыл, поражённый. Следом за загладиным на некотором удалении в развалочку шёл, глядя по сторонам, ещё один юрин знакомый, чекист Семён Алексеевич. Да-да, Юра не мог ошибиться. Он самый, Семён Алексеевич, в том же потёртом бушлате, что и тогда в Очеретино. Только теперь не висел у него через плечо маузер в внушительной деревянной кобуре, и сподрастёл на того бушлата. Скромно выглядел косоворотка, а не тельняшка. Юра спрятался за угол дома, затаился и, выждав время, осторожно выглянул. Загладин стоял нагнувшись, завязывая шнурок ботинка. Семен Алексеевич тоже остановился, засунув руки в карманы и с независимым видом разглядывал фасад ничем не примечательного дома. Юрина сердце тревожно забилось в предчувствии необыкновенного приключения. Евро окончательно осенило: эти двое как-то связаны друг с другом. Впрочем, почему как-то, яснее ясного, Семён Алексеевич выслеживает Загладина. И тот ещё же пришло решение. Юра уже и раньше догадывался, что в доме Спиранских, кроме видимой размеренной жизни, идёт и другая, вкратце говоря, непонятная, связанная с тайной. Об этом свидетельствовали и визит позднего гостя, И красноречивое молчание родных при его появлении, и таинственные недомолвки при разговорах с тётей Ксенией, и многое другое. Обидно, конечно, что его в эту жизнь не пускают. Может быть, от неверия в его силы, может, берегут от неприятностей. Но вот сейчас, когда нужно проявить выдержку и смедку, он непременно докажет своё право участвовать в ней. Он найдёт. Он должен найти способ предупредить заглади на слежке. Да-да, он пойдет незаметно следом, лучит момент и шепнет за Гладину о чекисте, и сам, как ни в чем не бывало, отправится дальше. Юра еще раз опасливо выглянул из угла дома. За Гладин уже маячил где-то в конце улицы. Семен Алексеевич приблизился к нему почти вплотную. Юра бросился следом, стараясь держаться в тени улицы под деревьями. Так они все трое миновали несколько улиц. словно связанные между собой невидимой нитью. Потом загляден, видимо, не заметивший слежки, свернул на Сенной базар. И тут в людском водовороте Юра потерял из виду и его, и Красильникова. Он в отчаянии бросался то в одну, то в другую сторону, но как же так? Как же он мог зазеваться? Что же теперь будет, что будет? А вокруг бурлил, качался из стороны в сторону, зазывал кого-то и кого-то проклинал базар и над всем этим бестолковым голдежом висело ослепительно яркое украинское солнце слышались визгливо-зазывные крики торговок и торговцев купите сапожки настроенные ножки ходить не деревне а королевне вот они вот они ночью работа на днём продаются а к вечеру даром отдаются суета гул толкотня Где тут кого ты ищешь? Над самым Юриным ухом прозвенел истошный голос какой-то латожницы: "Пирожки и пирожки с горохом и с ливером". Рядом с ней другая: "Не блины, а заедочки. Ешьте напоследочке". Юра безталкувал метался в толчье и не находил ни загладина, ни его преследователя. На привозе было несколько тише, и людей здесь было поменьше. И трогишли по-крестьянски степенно основательно. В конце ряда стояла телега с сеном. К ней подошёл Загладин, толкнул дремавшую под потрёпанной шинелькой возницу, тот поднял голову. Это был Мирон. Слышь, трогай, поедешь за мной, беззвучно не разжимая рта сказал Загладин. Семён Алексеевич с безразличным, бесpečным видом, мол я не я и лошадь не моя, стоял неподалёку от телеги. И Мирон Разбирая в оже, заметил его и насторожился. Этот человек в бушлате ничего не покупал и не продавал, не суетился, стоял спокойно и привеличенно внимательно смотрел куда-то в сторону, туда, где ровным счётом ничего не происходило. Какая-то женщина остановилась возле Семёна Алексеевича, заинтересованно спросила: "Морячок, бушлат не продашь? Купи?" Глубновцев Семен Алексеевич глядя на неё отсутствующими глазами. Женщина привычным ощупывающим движением схватилась за полубушлат, он распахнулся, и Мирон успел выхватить взглядом за поясом у морячка ребристую рукоять нагана. Остальное произошло мгновенно. Ты кого за собой привёл, гад? Ошеревшись, прошипел Мирон в лицо Загладину и обеими руками силой отбросил его от себя. Загладин полетел под ноги Семену Алексеевичу, а Мирон метнулся в сторону, в гущу базара. Преследовать его было бесполезно, да и некому. Семен Алексеевич крепко держал за Гладина, который катался по земле, бешено отбиваясь руками и ногами. На губах у него выступила пена. Толпа забурлила, кинувшись к месту происшествия, и вынесла на петочок, брошенный Мироном телеге, Юру. Юра видел. Как Семен Алексеевич поднял заласканный пиджак загладина и прислонил его к телеге, сбрасывая сено, ты, покупатель, толкнувчики из загладина, но тот не шелохнулся. Услужливые руки собравшихся быстро сбросили сено. Под ним на телеге рядами лежали винтовки и цинковые ящики с патронами. Хранясь за чужими спинами, Юра дождался, когда чекисты Увелиз Загладина, а следом за ними медленно продираясь сквозь голодящую толпу, двинулся телега с оружием. Проводив их взглядом, Юра бросился домой, прямо с порога, не успев отдышаться, объявил Викентию Палочу, что чекисты арестовали Загладина. Как и предполагал Юра, известие это встревожило Спиранского. Он без сил опустился на диван. Боже мой, все пропало. Прошептал Спиранский и утнув голову в голову большие ладони, несколько минут сидел молча. Затем с трудом подняв голову и глядя на Юру невидищими недвижными глазами, стал расспрашивать его обо всём увиденном. Юра рассказал, откуда он знает Семён Алексеевича, как увидел его на улице, как пошёл за ним и за загладином, и как потом потерял их в густой базарной толпе. А зачем столько подробностей? Нетерпеливо оборвал Юра Спиранский, нервно дохроста заламывая руки. Потом, что было потом? Потом он его арестовал, чувствуя, как подкатывает к его сердцу неприязнь, сказал Юра. Кто? Резко спросил Спиранский. Боже мой, кто же? Чикист, Семён Алексеевич. Как арестовал? Подошёл, наставил наган или схватил, связал? Откуда ты знаешь, что он его арестовал? Я видел. Они стояли возле телеги, а на ней целая гора оружия. Постой, постой, ничего не понимаю. Викентий Палыч нервно вскочил, прошелся по комнате. Ты их потерял в толпе. Так откуда же они возникли? И потом этот чекист, он шел за Загладиным, телеги не было. Откуда она взялась? И при чем тут оружие? Юра подумал немного и затем сказал: "Я их потом нашёл на привозе. Они стояли возле телеги с сеном". И он сказал, сбрасывая сено покупатель: "Кто сказал?" Взметнулись брови у Викентия Палыча. "Ну, сам Семён Алексеевич, стресней сбиваться и обо всём рассказывать толкова", объяснил Юра. "Сено сбросили, а там столько оружия. А потом пришли ещё какие-то, наверное, тоже чекисты". И увели за Гладина. А оружие нашел в себе последние силы спросить сраженный этим известием Спиранский. Увезли наверное в ЧК, спокойно сказал Юра, удивляясь тому, как быстро впал в панику этот с виду большой сильный человек. Не знаю, наверное, кажется, прокричал на какой-то веселой ноте Спиранский, нервно расхаживая взад и вперед по комнате. Затем торопливо вышел в коридор, стал одеваться. Но продев в пиджак руку, остановился, словно пораженный какой-то тревожной мыслью, и вдруг стал беспомощно рвать руку из пиджака, пронесся мимо Юры в свой кабинет и вскоре снова выскочил оттуда с Юриной курточкой в руках. Надевай курточку, ну быстрее, надевай и сходи к Бинскому, выдохнул изнеможенно Спиранский. Что сказать, Викентий Палыч, с готовностью вскочил Юра. Нет, нет, не надо. Никуда не ходи, замахал на него руками Спиранский. И ошеломлённый собственной беспомощностью, он обессиленно опустился на диван, закрыл глаза ладонью и, качаясь из стороны в сторону, долго сидел так, не проронив ни слова. Вдруг снова вскочил с места, забегал по комнате. Да-да, Гбинскому -да, не нужно. Пойдешь к Прохорову в Дарницу, помнишь, ты ходил к Прохорову? Песчаная пять, вот-вот. Скажешь, дядя прислал за маслом, да, за маслом, и еще за пироловой крупой. Только пожалуйста, живее, бегом. Надевай курточку. Можно я без курточки викентий палыч? На улице жарко. Неожиданно уперся Юра. Тебя не спрашивают, жарко или нет. Одевайся. И с тупленным шепотом прошепел Спиранский. Что за тон, Викентий? возмущённо сказала вошедшая в комнату Ксения Аристарховна. Право же подобным тоном мне сейчас не до церемоний, дорогая. Резко обернулся к жене Спиранский, и на щеках его вспухли два возмущённых румянчика. Ах, кто он вам ведь теле не нравится? Львовская порода, чистоплюй. Викентий Палыч стал со злостью натягивать на юру курточку. неловко заламывая ему руку, Юра решительно отстранился, обернулся к Спиранскому и тихо на твердой чекане л: "Никуда я не пойду, ни в курточке, ни без курточки. Вы дадите мне адрес папы, и я уеду к нему сегодня же." Они долго так стояли с нескрываемой ненавистью глядя друг на друга. Первым очнулся Спиранский и совсем другим тоном. ласковым жалобным сказал я тебя прошу умоляю да да умоляю это крайне необходимо если ты не желаешь несчастья мне и Ксении Рестарховне и с уничтожительной просительной улыбкой протянул Юре руку с курточкой Юра медленно оделся не глядя на Спиранского не торопливо вышел из дома Викентий Палыч остался сидеть на диване жав голову руками Он был человеком не приспособленным к этой подпольной, наполненной риском деятельности, но однажды, потеряв друзей, которых поглотила, как развертывающаяся пасть какого-то мифического чудовища, эта самая пугающая чека, он вместе с Бинским, Загладином и еще несколькими близкими ему людьми поклялся мстить Красному и сделать все для того, чтобы восстановилась прежняя упорядоченная, спокойная жизнь. Зачем он вязался? Бинский это понятно, он полусумасшедший, охваченный яростью мщения человек. Двое его братьев-офицеров погибли ещё в первые дни гражданской войны под Ростовом. Ещё двух братьев прибрали чекисты как заложников, и их фамилии даже были опубликованы в Правде Киева в списке расстрелянных. Бинский остался один из огромной семьи. Он не дорожил ни своей, ни чужой жизнью. Заглажен, заглажен был идейный враг советской власти, теоретик решительный, бывший сер, уцелевший во время Ярославского восстания летом 18-го, и тоже привёзший с собой в Киев единственный багаж жажду борьбы с большевиками. Но он, Спиранский, зачем он вязался во всё это? Похоже от постоянного риска и страхов Он и сам стал терять рассудок. Путь в Дарницу был неблизкий. Надо было спуститься на набережную и по сыпному мосту перейти через Непр. Дарница напоминала деревню, столько было на её улицах травы и соломенных крыш. Она была столь застроена деревянными хатами и дачными домиками. Жизнь здесь текла тихо и дремотно, тощие дворовые собаки грелись на солнце, лёжа прямо на середине пыльных улочек. К посёлку примокала сопилка с ржавыми подъездными путями, на порошах высокой травой запасных путях покоилось огромное кладбище неремонтируемых вагонеток, вагонов и паровозов. Многие были без колёс ины лежали на боку. Обойдя это кладбище, Юра вышел на узкий деревянный тротуар. За старинной часовней отыскал знакомый невзрачный домик. толкнул косо завившую на петлях калитку. Вошёл в небольшой запущенный двор, посреди которого стоял колодец с огнившим срубом, а дальше, в самой глубине, виднелся полузавалившийся сарай. Некрасные ставни у кондома были наглухо закрыты. Создавалось впечатление, что дом брошен, что в нём давно никто не живёт. Поднявшись на крыльцо, Юра постучал: "Заходи!" ответили ему тотчас. В почти пустой, оклейной узорчатыми обоями прихожей Юра разглядел невысокого, полного человека с гладкой, до да блеска выбритой головой. Это и был Прохоров. Он выжидательно смотрел на Юру. "Викентий Палыч послал за маслом и крупой", тяжело дыша сказал Юра. "За маслом и за крупой?" переспросил Прохоров и поспешно проводил Юру в комнату. Слуха сказал: "Раздевайся". Скрипнула дверь, и в комнату вошёл Бинский. "А, кадет?" сказал он ничуть не удивившись появлению Юры. "Он пришёл за крупой", многозначительно сказал Прохоров Бинскому и добавил: "И за маслом тоже". Словно тень набежала на холодные глаза Бинского, он тревожно взглянул на Прохорова, краешки его плотно сжатых во рту опустились. Юра привычно снял курточку, повесил её на спинку стула и беспечно отвёл глаза в сторону, как бы давая понять, что он всё понимает. Они оба одновременно положили руки на курточку, и так же разом отдёрнули их. Переглянулись, и Бинский всё тем же скрипучим голосом привычно сказал: "Вот, что козет. Ты пока погуляй во дворе, ну, пока мы всё приготовим". Юра пожал плечами и вышел во двор, добрёл до сарайчика, возле которого среди густых кустов бузины стояла поленница дров, еще немного послонялся по двору, но не найдя ничего примечательного, присел на корягу возле поленницы, пригревал отходящее к закату солнце, от поленницы тянуло прельцой, шелестела листьями бузина, и Юре вдруг показалось, что он на берегу пруда, сейчас послышится мамин голос, он откроет глаза. и увидит на тропинке её и отца рядом вместе. Но открыв глаза, Юра увидел, как крылыцу торопливо прошёл оборванный человек, постучал в дверь. К нему вышел Бинский. Они о чём-то коротко поговорили, и незнакомец так же торопливо ушёл. А Бинский ещё с в доме и вскоре появился во дворе, держа в руках завёрнутый в тряпьё какой-то длинный предмет. Нахадон сказал Юре: Вы, извините, кадет, но масла не оказалось, и я сейчас за ним схожу. Я быстро. И ушел, смешно подпрыгивая и икляя вперед сухое угловатое тело. Юрий ничего не оставалось, как ждать. Тем временем Бинский торопливо миновал несколько сонных улочек, лесопилку и очутился возле кладбища паровозов и вагонов. Крадучись прошел на край кладбища, затаился. Среди зияющих прогнившими рёбрами вагонов стал ожидающий высматривать что-то на глухой тропке, ведущей к посёлку. И вскоре увидел: четверо чекистов вели кладбищу Загладина. Загладин шёл впереди. Во всей его фигуре была видна обречённость. Рядом с ним широко вышагивал Семён Алексеевич, замыкали шествие остальные трое чекистов, среди которых был и Сазонов. Все пятеро подошли к кладбищу. И пошли вдоль вагонов, напряженно следя за чекистами и за Гладиным. Бинский торопливо развернул трепье и в его руках тускла блескнула краткоствольная кавалерийская винтовка. Он сунул ее в щель между досками и, приложившись щекой к прикладу, продолжал наблюдать за всеми пятерыми. Вот Загладин, а следом за ним и чекисты свернули к вагонам. И Бинский на какое-то время потерял их из виду. Появились они совсем близко от него, прошли мимо. На мушку винтовки Бинского попал Семен Алексеевич и долго так шел всего в одном мгновении от смерти. Потом ствол переместился на Сазонова, но почти тотчас неотвратимо сдвинулся еще раз и теперь в прорези прицела покачивалась голова Загладина. Когда Загладин приостановился. Бинский не спеша, как научениях, спустил курок, грянул выстрел. Весовщик, удивлённо распрямился и поднял руку, точно хотел показать на крышу вагона или дотянуться до неба. И так с поднятой рукой рухнул на землю. "Прости, Паша", прошептал Бинский. "Но если бы не я, то Семён Алексеевич и троичь кистов привычно выхватили оружие и шарахнулись к старым вагонам". Припали к доскам, вжались в них, поводили глазами по сторонам, пытаясь разобраться, откуда последовал выстрел. Но было тихо, очень тихо. Мёртвый загладин лежал между такими же мёртвыми и никому не нужными вагонами. Семён Алексеевич послушал ещё немного и осторожно двинулся вдоль вагонов. Заскрепел под его сапогами ракушечник. Этого только и ждал Бинский. Тенью скользнул он к насыпи, бесшумно, наверно, в густой кустарник, прошелестев листьями. А уже на другой стороне насыпи не удержался и пыла не было, побежал, петляя точно заяц, и жадно хватая широко открытым ртом воздух, ожидая всем своим устремлённым вперёд телом, что вот-вот в -вот спину ему ударит пуля. Юро терпеливо ждал Бинского. Ему наскучило сидеть И он снова ходил по двору, гонял длинной веткой воробьёв и голубей, бессмысленно сбивал щёрками другие щёрки, и всё равно ему было не весело и одиноко. Несколько раз на крыльцо выходил лысый Прохоров, молча с тревогой смотрел, словно не замечая Юры, на улицу, прислушивался и также молча уходил. Когда лысый в четвёртый раз вышел во двор, Юра с иронической безспечностью сказал ему: А может, он и вовсе сегодня не вернётся? Как, то есть, не вернётся? Испуганно обернулся к нему лысый. Но Бинский вскоре пришёл, вернее, почти приполз, уставший до изнеможения, осунувшись, лицо и одежда были мокрыми, будто он только что побывал под душем. Ах, адет, глотнув воздух, сказал он тусклым голосом и тяжело поднялся по ступеням. Сейчас, не поняв Приглашали его в дом или нет, Юра направился вслед за ними. Дверь из коридора в комнату была открыта, и он увидел, что Лысый и Бинский колдуют над его курточкой, кажется, заталкивают под подкладку лист бумаги. И Юра окончательно все понял, так вот почему и Бинский, и Прохоров каждый раз так настойчиво поили его чаем и заставляли снимать курточку. Это же не благородно. без его согласия использовать его как тайного почтальона. Бинский и Прохоров почти одновременно увидели Юру и сразу же стыдливо отдёрнули руки от курточки. "Ещё минутку, кадет", смущённо пробормотал Бинский, воровато отводя глаза в сторону. "Я всё видел", сказал Юра и обиженно добавил: "Но почему? Почему вы не сказали мне прямо? Не доверяете Думаете, испугаю чекистов? Не шумите, кадет, не надо. Миролюбиво, без прежней насмешливости сказал Прохоров и многозначительно взглянул на Бинского. Достойная смена растет у нас с вами, паручек. Так точно, господин штабс-капитан. Влад ему ответил Бинский и протянул Юре курточку. Идите домой, кадет, и скажите Викентию Палочу, чтоб за маслом, ну. В общем, скажите, что всё в порядке, и смотрите, чтобы записка не попала куда не надо. Не попадёт, твёрдо сказал Юра. Ну вот и хорошо, отозвался Прохоров. Будем считать, что одним борцом с большевиками стало больше. Беги. И хотя Юре не понравилось, как с ним покровительственно разговаривали, он всё же в приподнятом настроении вышел на улицу, побежал в футболе на скаме с сандалией. Отшлифованный Днепровской водой Галиченик, иногда тщательно осмотревшись вокруг, с тайной гордостью проводил рукой по курточке, чтобы убедиться, что записка на месте. К Красильников посла одного из щекистов за машиной, а сам с двумя помощниками стал досконально осматривать железнодорожное кладбище. Заглядывали в каждый вагон, поднимали с земли под узгнившие доски, копали под ними Вроде он нас куда-то сюда вёл. Раздомчо сказал Сазонов, и по какому-то наитию неспешно направился в совсем заброшенный и поросший густой травой угол кладбища. Вагоны здесь зияли щелями и проломами, прожревшие двери с трудом открывались. Всюду виднелись пятна уже успевшего высохнуть мазута. Постепенно чекисты приблизились к большому четырёхосному пульману, лежащему на боку. сезонов, кряхтя и фыркивая, словно забирался в воду, а не на крышу вагона, забрался наверх, попытался ногой толкнуть дверь. Следом за ним на вагон забрались кросильников и пожилой чекист. Втроём они навалились на дверь, и она соскрежетом подалась. Пожилой чекист просунул голову в щель, какое-то время осматривался в темноту, тихо буркнул, скорее сам себе, чем товарищам. Фу ты дьявршина! Похоже, что-то там есть. Солома какая-то чьи ящики. Сазонов, не дожидаясь команды, пролез в щель, спрыгнул внутрь вагона, зашуршал там соломой и через мгновение раздался его взволнованный голос: Семен Алексеевич, товарищ Красильников, вы поглядите. Когда глаза привыкли к темноте, Красильников увидел слегка притрушенное соломой. Аккуратно сложенные горкой винтовки и несколько ручных пулемётов Льюис в другом углу вагона лежали цинковые ящики с патронами. Но дело, поскрёб Пётрней затылок Красильников, надо ещё искать. Вполне может быть, что тут у них не один такой склад. Громыхая, примчался открытый бенц, и Красильников подключил к поиском двух вновь прибывших чекистов. Всё оглядели, Но ничего больше, кроме брошенной бензкин винтовки, не нашли. Когда солнце окончательно приклонилось к закату, они погрузили найденное оружие и патроны в машину, уложили сверху уже задервеневшее тело Загладина и пешим ходом, следом за машиной, отправились в город. Около полуночи к красильникам пришёл Нахмельницкого. Фролов ждал его и красильников подробно рассказал о дневных злоключениях. Нет, всё-таки везучий я, в завершение сказал Красильников, наверняка подлец меня метил. Девять с этим загладиным рядом шёл. "Боюсь, Семён, заблуждаешься ты насчёт своего везения", грустно улыбнулся Фролов и побарабанил пальцами по столу. Всего загладин, конечно, тоже не знал, но знал он бесспорно многое. Вот его и убрали. "Шут его знает, может и так" легко вдруг согласился Красильников, а могло быть иначе, не наворотить и столько глупостей, безжалостно и жёстко упрекнул его Фролов. "Ну, знаешь, обиженно вскинул со Красильников: "Какие ж такие глупости я сотворил? Много, и одна другой глупее, и одна другой дороже. Ну, во-первых, арестовать загладино, надо было тихо, чтобы никто не видел, никто не слышал, допустим, согласился Красильников. Но так уж получилось, не мог иначе. А раз так получилось, всё остальное ты должен был высчитать, и то, что они оружие постараются перезахоронить, и то, что попытаются убрать загладина, и ещё многое другое. Так потому я и торопился. Торопиться в нашем деле, Семён, надо тоже медленно, невесело сказал Фролов, опустив в голову, кросильников мрачно смолил сигарку. Скажи, Намелос, и как долго? Вот так русские будут убивать русских, совсем не по чекистски, размышлял он.